Глава 10. Четверка. 26 мая 2280 года. Коперник 3. Крепость Суворов. 23 часа 54 минуты. Вывожу буковки в полутьме, на коленках, так как обещал маме писать каждый день. Знаю, что глупо. Но почему-то сейчас для меня это важно. Уже в обед я снова был в кабинете Седова с новым заявлением. «Прошу зачислить младшего механика Андрея Куницына в пилоты шагохода» и так далее, и тому подобное. Меня в дверь, а я в окно. Однако командир гвардейцев не удивился совсем. «Уверен, что хочешь?» «Без сомнений». Без сомнения, это хорошо, вот только молод ты еще. Дверь резко распахнулась, ударившись о стену, и одновременно зазвонил коммуникатор на столе. Как будто этого было мало, заверещала сирена. Евгений Иванович, у нас ЧП! Второй раз на моей памяти Марков ворвался в кабинет командира. Сеть упала. Контроллер и показывает выключение четвертого генератора. Где он у нас? Раздраженно отключив коммуникатор, мигавший всеми цветами радуги, спросил Седов, вставая из-за стола. «Третий сектор. У подножия утеса», — пояснил Марков, указывая на одну из карт на стене. «Если в ближайшие полчаса не восстановим, отключится вся сигнализация и камеры». «Поднимай группу. Техника дежурного вызывай. Так вы же, Семенович, сегодня утром на похороны сына отпустили. Это же его тело ребята нашли». «Сбивчиво, словно оправдываясь», — произнес Андрей. «Чёрт!» Кулак Седова опустился на стол, да так, что во все стороны полетели листки бумаги. «Сам виноват!» «Так и знал, что с этой четверкой будут проблемы. Давно надо было ее за периметр перенести. Не успеваем. Пока вызванем замену, все рухнет, потом будем три дня копаться. Без глаз останемся». Где я техника найду? Возьмите меня, робко произнес я, подняв руку, как в школе на уроке. Я же у Немова почти год проработал. Вам же надо просто систему перезапустить. Командир гвардейцев думал секунд пять, а потом взглянул на хронометр на запястье и начал отдавать приказы: Блиново сюда быстро, взвод его усилить. Дрон в небо, шагоход с ними послать, тройной запас боеприпасов, ему тоже что-нибудь выдать. Меня тащили по коридорам, а я был рад. Нет, правда, рад. Настоящее дело, да еще и вместе с Блиновым. Пока Марков кричал что-то в рацию, Седов обратился ко мне. «Понесетесь с ветерком, время заканчивается. Инструменты и все, что понадобится, тебе выдадут». — Слушай, Блинова, не отходи от него ни на минуту. Покажешь себя — подумаю над твоим заявлением. Я и глазом моргнуть не успел, как уже оказался в вездеходе полном гвардейцев. За пару минут на меня натянули росомаху, надели шлем, под ноги поставили сундучок с оборудованием для ремонта, а в руки сунули новенькую ашку. Настоящую. Пользоваться ею я умел. Стрелял раз пять-шесть во время соревнований в школе в выпускном классе. Правда, там нам давали маленький магазин на дюжину зарядов, а тут все по-взрослому. емкость на 80 стальных шариков. и Игорёк от зависти лопнет. Долетели мы, именно долетели, подняв столб пыли и оставив далеко позади шагоход за пять с половиной минут». Парни все были в шлемах, и я не сразу сообразил, где Блинов, но все же разобрался. Когда вездеход остановился, гвардейцы словно по команде повернули головы к командиру. Не сильно, нет, а в конце концов приказ можно было отдать и по внутренней связи. Однако легкое движение в нужную сторону сказало о многом. На Костином шлеме и плече полыхало ярко-красное пламя. И захочешь — не пропустишь. «Слушай мою команду. Работаем по схеме А3», — раздался в моей голове четкий и спокойный голос Блинова. Мне даже показалось, что в этот момент он улыбался. «Трое остаются у шагохода. Остальные по периметру. Ушки на макушке. Возможно, это засада. Минимум лишних движений, максимум эффективности». Так, кажется, любил говорить Седов. Бойцы заняли свои позиции, а я с Константином и еще тремя гвардейцами подошел к крепкому трехметровой высоты ограждению, защищавшему небольшой металлический домик, больше похожий на голубятню, чем на генераторную. В первые годы колонизации о серьезных противниках, которые могли бы нам противостоять, никто не думал. Планета была признана безопасной. Три десятка генераторов были соединены в единую энергетическую цепочку, окаймлявшую снаружи долину, подвергшуюся терророформированию. После участившихся нападений хищников Седов потребовал в целях безопасности перенести объекты внутрь обжитого людьми сектора. 27 источников питания упрятали за каменную гряду или установили на ней. К сожалению, Сделать это по целому ряду причин удалось не везде. «Четвёрка» была одной из проблемных. «Вижу генераторную. Видимых повреждений не обнаружено», — доложил о своих наблюдениях Блинов. «Тока нет», — обратил я внимание Кости на специальный пульт, призванный отключать и включать электричество, защищавшее ограду. «Устройство было мертво». Ни один индикатор не подавал признаков жизни. «Электрическая защита снята!» — тут же отчитался бывший десантник. «Заходим внутрь!» Двое людей Блинова остались возле входа. Третий, верзила с рисунком на шлеме, изображающим улыбающегося кита, выпускающего струю воды, последовал за нами в помещение. Открыв металлическую дверь специальным ключом, Я сразу понял, что чинить здесь нечего. С потолка и стен свисали разноцветные куски чего-то похожего на паутину. Нет, скорее, это напоминало пещеру, обросшую сталактитами и сталагмитами. На полу, деформированной кучей, замерло то, что когда-то было генератором. «Это как же так?» — удивился я, собираясь почесать затылок, но пальцы в перчатке... Коснулись гладкой поверхности боевого шлема. — Нагрели. Здесь же один металл и пластмасса, — констатировал Блинов, ткнув кончиком носка матово-серую массу под ногами. — Остыло уже. А вот и место нагрева. Видишь, пятно на стене. Действовали снаружи. — Вижу. Я шумно сглотнул, представив себе, как тут все словно на сковороде кипело, капало и сочилось. Страшно даже представить инструмент, с помощью которого это сделали. Думаю, огромной газовой горелки у них точно в наличии нет. «Уходим! Уходим! Первый, я второй. Генераторная уничтожена. Ремонт невозможен. Повторяю, ремонт невозможен. Мы возвращаемся. Встречайте!» «Командир, у нас гости!» — услышал я в ухе, и по спине моей пробежали мурашки. «Хотел быть героем...» Вот сейчас себя и покажешь. Тело мое охватило странная слабость. Захотелось присесть или лучше прилечь. — Кто бы сомневался, — без удивления ответил Блинов, выскакивая наружу. — К бою! Ошелев от происходящего, я бросил сундучок с инструментами на пол и потянул из-за спины штурмовую винтовку. Повернув рычажок включения аккумулятора, снял оружие с предохранителя. Гвардейцы подкатили вездеход к воротам ограждения под станции, перегородив их, несколько человек залезли в кузов, укрывшись за его бортами. Остальные притаились за металлическими узорами ограждения. Шагоход стоял чуть спереди и слева. 16 человек были готовы отразить любое нападение. Я ожидал несколько сверглов, ну, может, стаю в дюжину голов, но к тому, что увидел, Точно готов не был. «Это что за фигня?» — не сдержав эмоции, произнес кто-то в эфире. Чего уж, я был полностью согласен с этим бойцом, ведь на нас двигалась цепочка существ с темно-синей кожей. Эдак лениво, по-хозяйски, они шли по нашей зеленой травке, таща за собой мечи, сабли, копья, ножи, Ну, по крайней мере, я бы так назвал эти штуки у них в руках. Да-да, именно в руках. Двухметровые, мощные, хорошо развитые тела были обряжены в какие-то кожаные тряпки, бусы, талисманы. На головах некоторых были странного вида конусообразные шлемы. Лица туземцев, давайте называть их так, были выкрашены оранжевой краской. А еще у них были клыки — Выпиравшие изо рта и острые уши. — А с осаночкой-то у них беда, — пошутил Блинов, ткнув меня локтем в бок. — На твоем снимке, кстати, тоже было видно. Я ничего не ответил, лишь крепче прижал винтовку к плечу. — Андрюха, ты это... — Не нервничай, — повернулся ко мне Константин, будто почувствовав мое напряжение. Дыши глубже и помни, как тебя учили. Лучше целься, больше двигайся. Ты же первый в классе был по стрелковой подготовке. И даже без руки. А с рукой-то ты сейчас, ух, всем покажешь. Они бросились на нас разом со всех сторон. Если бы не металлическое ограждение, не шквальный огонь орудий хода, буквально выкашивавший целые ряды, нам было бы не сдобровать. Нас просто бы накрыло. Поземцы двигались очень быстро. То ли из-за их подготовки, жизнь в тяжелых условиях, наверное, закаляет, то ли благодаря анатомическим особенностям. Но взять на прицел отдельного противника было очень сложно. Я раз за разом мазал и чертыхался. Мой выстрел нашел цель только тогда, когда противник взлетел на вездеход и буквально пронзил копьем одного из гвардейцев. Разогнанный аккумулятором металлический шарик пробил голову убийцы, снеся к чертям примитивный шлем. Шагоход захлебывался огнем, разнося в куски пытавшихся забраться на него туземцев. Один из них запрыгнул на корпус, но был схвачен манипулятором за ноги и буквально размазан на землю. А вот металлическая лапа барсука расплющила еще одного нападавшего. Словно мошки, летящие на источник света, все новые и новые штурмующие запрыгивали на робота, считая его главной угрозой. Гвардейцы точными выстрелами сметали их с кабины шагохода, но те вновь карабкались на нее. «Командир, я запросил эвакуацию, но ответа нет. Мне кажется, связь пропала, — раздалось у меня в шлеме. Там что-то произошло». Расстреляв бросившегося на нас противника с огромным мечом, Константин метнул под ноги нападавшим ребристый шарик гранаты. Буквально схватив за шиворот, Блинов потащил меня ко входу в генераторную. Взрыв смел первый ряд нападавших, нашпиговав осколками их синие, мускулистые тела. — Миша, бросай робота, он уже дымится! — буквально проорал Блинов. — Прыгай к нам! — Кабина «Барсука» с щелчком приоткрылась, и оттуда выглянул пилот. Поляя из пистолета-пулемета, он сбрасывал с корпуса машины рвущихся наверх туземцев, а затем, разбежавшись, перепрыгнул через ограду генераторной, приземлившись у наших ног. Кто-то из бойцов ловко забросил внутрь шагохода еще одну гранату, и тот полыхнул, словно спичка, сжигая повисших на нем противников. «Стройся!» Отдал новую команду блинов. Впервые я оценил эффективность мономахов в сравнении с моей винтовкой. Слитный залп реликтовых железячек просто сметал все перед собой. Тяжелые пули пробивали тела несущихся в атаку кровожадных дикарей и отбрасывали их. Раз, другой, третий, а потом синяя волна все же захлестнула нас. И началась рукопашная ход пошли ножи, отобранные у туземцев. Мечи, копья и, конечно, приклады. Надо сказать, моя Ашка и здесь была не на высоте. Легкая, почти пластмассовая. Реальный ущерб противнику причинить она не могла. Пилот шагохода с ярко-голубыми глазами и длинными волосами, собранными в хвост, сунул мне в руку свой пистолет-пулемет, а сам поднял с земли оружие убитого товарища. На нагруднике его была изображена птичка с красной грудкой. Кажется, ее называли снегирем. Бам-бабах-бом раздавалось вокруг меня. Гвардейцы ожесточенно рубились туземцами, стреляли из пистолетов, кричали от боли, но шаг за шагом отступали. В какой-то момент, вложив бегущего на меня противника, я почувствовал укол в правый бок — Боль и жар вызвали волну тошноты, но я сдержался. Дохромав до ступени генераторной, опустился на них и тут же чуть не потерял голову от удара саблей, подскочившего ко мне туземца: Если бы не пилот шагохода, короткой очередью отбросивший нападавшего, все было бы кончено. «Внутрь!» — прогромыхал Блинов, пробегая мимо и увлекая меня за собой. Его прикрывал боец с изображением кита на шлеме, буквально косивший выстрелами из массивного дробовика не в меру ретивых противников. Кажется, эта штука получила у солдат какое-то аграрное название. Комбайн или что-то вроде того. Под ноги наступающим полетело сразу несколько гранат. Взрыва я уже не видал. Массивная дверь закрылась, и мы оказались в темноте. Восемь человек переводили дыхание, не веря своему спасению. Ровно половина отряда, прибывшего сюда, менее 15 минут назад. Рана оказалась несерьезной, и меня быстро перевязали. Так или иначе, повреждения получили все. Слава богу, тяжелых не было. Восемь тел наших товарищей остались снаружи с этими дикарями. Даже страшно было представить, что они с ними сделают. Уверен, об этом думали все. «Корпус у генераторный мощный, металлический. Его не пробьешь холодным оружием», — нарушил тишину блинов, снимая с головы шлем. «Фу, какая вонь! Шлемы не снимать! Могли бы дождаться помощи, но меня беспокоит то, что нас могут в любой момент поджарить. А не хотелось бы. Давайте передохнем и будем думать, как отсюда выбираться». Мы сидим уже более трех часов. И пока еще ничего не придумали. Парни считают боеприпасы, латают доспехи, пытаются наладить связь с крепостью, но пока безрезультатно. Среди инструментов я нашел пару листов бумаги и, при свете фонаря, решил написать о том, что произошло. Если честно, привык я уже к этому. А раньше-то думал, что дневники пишут только в романах 18 века, или влюбленные девчонки. Смешно. Хочу домой, за стены, внутрь долины, где Игорек, встретив меня у ворот, лопался бы от зависти, хлопал по плечам, обнимал, а я бы просто улыбнулся ему и пошел домой. К маме циркой.